Глава седьмая. Москва. Императорский дворец. Кабинет императора. Император Российской империи мало спал, много работал и совершенно не знал, что такое отдых. И это не потому, что он такой трудоголик, отнюдь. Его самая большая мечта в жизни — это хорошенько выспаться. Просто лечь в кровати, спать столько, сколько захочется. Ну или хотя бы больше четырех часов. Но нет. Страна большая, проблем тьма, а врагов еще больше. И не только внешних, но еще и внутренних. От того и людей, которым можно доверить важные дела, было не так уж и много. А те, кто были, как и император, работали без сна и отдыха. Вот только... Не все из его людей действительно люди. «Я высший патриарх, великий дракон! Да сколько можно!» выкрикнул рогатый мужчина, погруженный в кипу документов. Весь его рабочий стол был завален бумагами, и от гневного возгласа часть из них слетела со стола. «Нет, нет, нет!» он принялся хватать их и облегченно выдохнул. «Все поймал». Вот только на него было обращено множество взглядов. Да, этот кабинет был скорее офисом. темным, пахнущим пылью и бумагами офисом. Здесь располагалось множество столов различных форм и размеров. Да и расположены они были как повезет. Один стол выглядел как пончик, заставленный мониторами, а не словно стена, ограждающая и защищающая от внешнего мира существо, находящееся в центре. Но меж мониторов можно было заметить движение чего-то похожего на щупальца. Десятки щупалец стучали по клавиатуре с огромной скоростью. Другой стол был совсем низенький, и за ним работала полутораметровая девушка с красивыми крыльями насекомого. Но они были сложены в подобие плаща. Эта миниатюрная девушка в строгом костюме внимательно читала документы и ставила печати. Если ее все устраивало, то одобрено. Если нет, то-либо переделать либо отказ. Были и обычные столы, за которыми, к примеру, и сидел крупный седой мужчина с черными кругами под глазами. Он походил на панду, разве что грозную панду, потому что в купе с черными глазами эти огромные круги создавали зловещие впечатления. Ты поклялся защищать империю. Так что работай. Так ты ее защищаешь. — ответил император. Голос его был тверд, но полон усталости. «Темнейший! Ты тиран!» — простонал великий дракон. «Я уже не могу. Бумаги. Потом вновь бумаги. И снова бумаги. Да, я уже сожгу кого-нибудь». «Сжечь любой дурак сможет. А доделать бюджет страны...» «Нет», — хмыкнул император и поднял на дракона свой суровый взгляд. И хватит меня уже называть этим прозвищем». «Но уж нет. Как говорится, от отца к сыну», — хмыкнул дракон. «Я перенял титул великого патриарха от своего отца, а ты — титул темнейшего». «А ты все языком треплешься вместо работы», — в кабинет вошла статная дама. Ее длинные и весьма сочные ножки, обтянутые челками, покорили множество мужских сердец. А пышная грудь и идеальная фигура в купе с красивым и строгим личиком делали из нее редчайшую красавицу. Внешне ей было около 30, но на самом деле она куда старше. Ее рыжие волосы распущены до середины спины, но и спереди было два красивых локона. Одета красавица была строго, но при этом сексуальна. На носу очки пустышки, в руках папка с документами. Еще больше документов! Рогатый мужчина пришел в ужас. Радуйся, я не по твою душу, хмыкнула красавица и пошла к столу пончику. Краки, вот данные, что ты запросил. Благодарю, благодарю. Из-за мониторов показали щупальца, которые обхватили документы и забрали. хо хо хо хо отлично. Первые тесты цифровой экономики проходят на 4 с плюсом. «Теперь аристократы не смогут воровать и обманывать», — раздался тихий женский голосок откуда-то сверху. «Если бы. Просто научатся делать это еще более профессионально», — хмыкнул император. «Ваше императорское величество», — к седому мужчине, которому было лишь пятьдесят года, подошла красавица и начала массировать ему плечи. А из рыжих волос показались лисьи ушки. Из копчика же невольно выглянул лисий хвост а за ним второй, третий, девять хвостов. «Женщина, я работаю!» — рыкнул тот, понимая, что надо, лисицы. «Да и мои жены тебя побьют. И так им времени мало уделяю». «Тогда к краке обращусь», — заулыбалась та и укусила императора за ухо. «Сколько можно говорить? Врут японцы! Мои щупальца не предназначены для того, чтобы женщину удовлетворять!» — возмущался мужчина за мониторами, И вверх поднялось множество этих самых щупалец с присосками, а также острыми когтями меж присосок. «Насадки надену», — захихикала лиса. «Говори, зачем уже пришла. У нас, сама знаешь, война на носу. Работы много». «Да, темнейший». Женщина быстро перестала валять дурака и встала ровно. «Получен отчет от Прохорова». «Зябликов», — не отрываясь от документов, поинтересовался мужчина не совсем Сибирский О неужели он все же облажался Помните ведь ту выходку монголов с похищением Как не помнить Великий хан еще в первый же час позвонил мне и богом клялся что это все повстанцы отступники и прочие нехорошие люди А он чист невинен и почти святой человек В итоге они лишились трех крепостей прям под ноль Но это ведь крепости повстанцев, так что мы сделали хану одолжение». «Мы выяснили, что целью похитителей был великий княжич». «Знаю. Сибирский звонил и требовал тут же объявить войну монголам». Мужчина обернулся и посмотрел на женщину. «Так что с парнем? Вернули?» «Нет. Кто-то, проник в крепость монголов во время нашего вторжения и перебив охрану, убил княжича». «Не так уж и плохо». «Меньше проблемных людей в будущем. Но переходи уже к делу». «Да, темнейший. Благодаря зяблику удалось получить полный список приближенных родов к Сибирскому. Прохоров, воспользовавшись этим делом, в поисках предателя, прошелся по всем этим родам, используя карателей». «Ух, серьезно взялся. Кто ему каратели-то выдал?» «Я выдал!» — рыкнул дракон и поднял руку. Прохоров видео прислал интересное. Но не буду пересказывать его. Скажу лишь одно. Забликов. У меня от этой фамилии уже мегарень. Император закрыл глаза и ощутил на своих плечах женские руки, которые начали массировать плечи. Стало значительно лучше. Хорошо. Что дальше? Люди Сибирского мешают, но уже сейчас найдены доказательства прямого участия великого князя в контрабанде. Причем в особо крупных размерах», — продолжила женщина, не прекращая массаж плеч. «Понял. Раз мешают, нужно сделать, чтобы не мешали. Манни, созови совет великих князей. Тема — подготовка к войне. Явка обязательно». «Да, темнейший», — ответила маленькая фея. Мужчина вновь покривил лицом. «Не нравится ему это прозвище, передаваемое из поколения в поколение. Он знал, откуда оно появилось и почему. Но люди вокруг не знали и считали императора кем-то вроде темного мага. Самого воплощения зла, раз даже близкие называют его темнейшим. Что ж, пора бы подумать, кто будет новым великим князем сибирским. Меня сделай. Я буду спать, любить человеческих самок и не работать. Воровать тоже не буду. Дракон поднял руку. Чёрт. «Теперь я и сам хочу стать великим князем сибирским», расхохотался император, после чего строго посмотрел на дракона. «Работай, жопа ленивая. Я знаю, что ты вчера спал аж семь часов». В этот момент работа резко остановилась, и множество глаз уставилось на дракона. Стало понятно, что скоро кого-то будут бить. Возможно, ногами, щупальцами и даже крыльями. «Где-то в Западной Сибири». «Запретные земли. Сергей и компания». «Ну вот мы и прибыли», — заулыбался я, глядя на старый дорожный знак, к которому мы приближались. Сейчас светило солнышко, но было весьма прохладно. «Мы и правда добрались? На что? Я могу слезть с этой кошки?» — поинтересовалась Анна, которая выглядела бледной. Она сидела верхом на красной, но для удобства я запряг кошку в специальное седло. И нягонь? что это за город, и где мы вообще? Мне тоже интересно, <связывая> добавила Ольга. Она сидела передо мной, а позади меня Лиза. Рыжая, к слову, все еще спала, но не упала с лисы, так как была, можно сказать, привязана ко мне. <связывая> вот что значит, проспали весь путь. — заулыбался я. — Мы в запретных землях. Оля подняла на меня шокированный взгляд, а Лебедева заледенела. — Да ладно, не так здесь и страшно. Запретные земли — это территория магических аномалий, жутких чудовищ и смертельных опасностей. С каждым годом запретные земли уменьшаются и открываются новые территории, которые можно исследовать. «Боже, я сейчас сознание потеряю, запретные земли. Но за это ведь можно и под плаху попасть», — драматизировала Лебедева. «Или нет?» «Нет такого закона, запрещающего посещать запретные земли. Есть закон о магическом карантине, но с этим проблем не будет. После неогнем мы посетим кислотный водопад. Он очистит нас». Я улыбнулся и показал большой палец, но девушка лишь глаза выпучила. «Кислотный водопад? Да это звучит не лучше, чем запретные земли». «Можешь не купаться», — пожал плечами и в лесу дальше. Кошка пошла за нами. Но этот водопад позволяет обновиться. После него и кожа нежная, словно бархат, и волосы лишние отпадают. Кстати, да, волосы нужно будет хорошенько закрыть. «У меня нет лишних волос», — возмутилась та. «Помню», — хмыкнул, кинув на ту похотливый взгляд. «Дурак! Так забавно наблюдать за тем, как ты ее дразнишь!» — хихикала мелочь в моих руках. «Поверь, тебя дразнить не менее забавно!» — улыбнулся ей. «А меня взяли и укусили за руку!» Мы поехали дальше, и как раз проснулась Лиза. Видимо, из-за наших разговоров. Та, конечно, удивилась, увидев знак и древнюю дорогу. Но когда мы прошли дальше, удивилась еще больше. Правда, для этого пришлось заехать на невысокий холм. Метров так 15 в высоту. Город? Откуда он здесь? Рыжая мотала головой, да и все остальные. Всегда здесь был. Я тоже смотрел на него. Впервые здесь. Но не раз слышал о нем. Когда-то это был небольшой северный городок. Но в ходе последней войны он был уничтожен и заражен. И теперь по прошествии веков... «Здесь образовалась очень интересная аномальная зона, поэтому крайне прошу не совершать глупостей, а также ничего лишнего не трогать и не отходить от меня». Девушки замолчали, а я улыбался. Сказочный вид. Город был частично разрушен и захвачен самыми настоящими джунглями. За время более восьми веков природа полностью захватила это место, а магия изменила его до неузнаваемости. Мы спускались с холма, любуясь необычным видом, но раздался голос Лебедевой. «Си-си-си-си-си-си, Сергей, что это?» Мы обернулись и обнаружили, что холм-то на самом деле не холм, а гигантский череп какого-то чудовища. По форме напоминает хомяка. Ну или крысу. Грызун, в общем. Только 15 метров в высоту. Ну и почти полностью покрыт землей и деревьями. «Череп!» «Да, я капитан Очевидность. Но что еще я могу ей ответить?» Мы поехали дальше и вскоре вошли в город. Но ехали неторопливо, внимательно оглядываясь. Потому что это действительно фантастическое место. Слева от нас на руинах невысоких зданий росли треногие деревья. У них было три ствола, которые переплетались в шести метрах над землей, И в небо устремлялся единый ствол с невероятно пышными ветвями, которые, словно зонтик, накрывали большое пространство. Под этим зонтиком было сыро и прохладно. От того вокруг дерева растут необычные фиолетовые грибы, чьи шляпки немного сияли. От них периодически отделялись шарики фиолетовой маны, которые улетали вверх и поглощались ветвями до да стволом дерева. «Грибы ядовитые», — сообщил я. «Но мана от них невероятно ценна». Если пустить дерево сок, можно получить ядовитую магическую смесь. Очень ценную, кстати. Но нужно быть великим магистром алхимии, чтобы совладать с этой смесью. Справа от нас находился пятиэтажный жилой дом, почти полностью покрытый лианами и красными цветами. На крыше рос небольшой лес обычных лиственных деревьев. А вот цветы эти были около двух метров в диаметре. «После ябленного сада я слегка опасаюсь больших цветов», — подметила Ольга. «Даже я не стал бы к ним приближаться», — покрепче прижал к себе проблемную коротышку и направил лесу с кошкой дальше. Вид здесь завораживал своей необычностью. Впереди мы наткнулись на глубокий кратер метров двести в диаметре. Внизу росли грибы, те самые, фиолетовые, а над кратером парили куски земли с остатками асфальта обломки зданий и даже камни. Под этими камнями находились перевернутые цветы. Их лепестки были направлены вниз, в сторону грибов, и ловились густки маны, а корни пронизывали землю и камни, вытягиваясь к небу, поглощая из воздуха влагу. При этом корни заканчивались воздушными шарами, которые держали эти парящие обломки. На один такой мы и запрыгнули. Он был около трех метров в диаметре и сразу начал спускаться вниз. Но лиса успела перепрыгнуть на более большой осколок, а за нами и красная. «Почему мы дальше не прыгаем?» — поинтересовалась Ольга. «Посидим, восстановимся». Я спустился с лисы и спустил рыжую, да блондинку. А еще призвал Альму. «Медитируем. У нас час». Выбрав четыре точки, постелил там ткань, на которую можно присесть. И сам присел, после чего вошел в медитацию. Это основной способ развития магов. Просто концентрируешься на мане и втягиваешь ее в себя. И да, легче сказать, чем сделать. Ты говоришь мане. Слышь, пес, иди сюда. А она в ответ. А вот и не пойду. И нужно уговаривать, чтобы пошла. Чем легче удается уговорить, тем более талантливым считается маг. Какая необычная мана. Такая нежная и при этом... Концентрированное, Невероятно! восхищалась Лебедева. Как начнешь становиться фиолетовой, остановись! выкрикнул ей. Ты же шутишь? Нет. Это маленький побочный эффект. Кроме как на цвет кожи, мочи и крови он никак не влияет на организм. Ну. Что ну? немного перепугалась та. Магией тоже лучше не пользоваться. Дня на два ты потеряешь над ней контроль. Мзябликов, я убью тебя! «Ману поглощай, убивалка», — хохотнул я. «Потом спасибо скажешь». Мы сидели и поглощали ману. Фиолетовая энергия проникала в наши тела, даруя приятные ощущения. Эта мана была невероятно эффективна для развития магов. Она и расширяла магические каналы, и увеличивала максимальный объем маны, которую может уместить в себе маг, и даже укрепляла организм. Но все это лишь приманка. Ведь если поддаться алчности, перенасыщение этой маной попросту убьет. Ну как убьет? Внутри человека или монстра начнут расти грибы. Да, в этой мане находятся микроспоры грибов. «Всё, — Все, встаем. хлопнув в ладоши, я поднялся и кинул взглядом женщина. Теперь она у нас официально фиолетовый лебедь! — расхохотался я, а та, открыв глаза, вскрикнула. — Он дура! — Тебе же было сказано остановиться, когда будешь фиолетовить». Ольга не сдержалась и поддела лебедеву. Сама-то! указала она пальцем на чуть фиолетовую полторашку. Мне уже 20 минут как остановила медитацию. Оля лишь пожала плечами и ехидно улыбнулась. Но, пожалуй, ты не одна такая балбесина. Сереж, а чего твоя просто людинка такая дикая? Сам в шоке. Лис! Эй, Лис! подскочил к фиолетовой девушке похлопал по плечу. Она открыла фиолетовые глаза и выдохнула фиолетовую дымку. «Ты немного переборщила». «Ой, ой!» — перепугалась та, вскочив на ноги. Она вся была фиолетовой. Волосы темно-фиолетового цвета, а кожа нежного оттенка. Сереж, я же не умру». Лиза, как всегда, была труслива. «Нет. Но диарея тебе обеспечена». В моей руке появилась склянка с голубой жижей, и я споил ее Лизе все теперь никакие грибы внутри тебя не вырастут похоже зря я это сказал ведь судя по взглядам женщины захотели меня убить еще и питомцев зачем-то призвали вот главное меня не слушаются а я еще и виноват когда буйные успокоились мы продолжили путь прыгая с платформы на платформу и покинули кратер следующие минут пять мы шли по тихим улицам этого древнего города На обочине дороги иногда встречались машины. Некоторые представляли из себя ржавые остатки, глядя на которые, с трудом можно опознать автомобиль. Но вот одна машина поставила нас в тупик. Ксуса приехал сюда на этом драндулете и забыл? Твои родственники! поинтересовалась лебедева, желая поддеть меня. Осмотрели мы на машину оранжевого цвета. Она была небольшой. Краска на удивление почти не облезла. Лобовое и большая часть стекол были целыми, лишь задняя разбита, и парочка боковых в трещинах. Внутри салона все сгнило и росли грибы. Шину машины не было, лишь колеса. Этой машине похоже тысячи лет, не сдержал я своего удивления. Даже капот открыл. Оттуда на меня выскочила какая-то змея из колопендра но получила леща и улетела в соседнее здание. «Наверное, заколдована, или ею пользовался кто-то очень богатый. Явно машина премиум-класса, раз так сохранилась», — закивала Лиза. Мы пошли дальше, не забывая оглядываться, замечая кучу интересного. «А где все монстры?» — только сейчас осознала Ольга. Она, кстати, ехала на лисе, а мы шли пешком. «Спрятались». «От кого? Или чего?» — насторожилась фиолетовая Анна. «От тех, кого лучше не злить», — улыбнулся ей в ответ. «Наша роль в предстоящем событии — это сидеть в сторонке и не мешаться. Поэтому сражений не будет. Лишь прогулка по интересным местам, ужин с видом на шоу, и, возможно, удастся урвать немного сокровищ». «Урвать? Мы хотя бы переживем это?» Лебедева с сомнением уставилась на меня на что я сделал самую честную улыбку из всех. «Конечно, доверьтесь мне. И, главное, служитесь», — последнее сказал со строгим взглядом, особенно смотря на двух фиолетовых. Далее я повел девушек по улицам города. Мы нашли арбуз и победили его. Было нелегко, но оно того стоило, после чего искупались в парящем пруду. Ольга с Лизой купались голышом, а вот Лебедева надела купальник. Кстати, а твои девушки очень даже сексуальны. Забавно плавать в воде, которая парит в 15 метрах над землей. Правда, вода была немного прохладной, но зато освежает. Источником аномалии было растение, которое растянуло корни между двух жилых домов. Оно так защищалось от хищников и притягивало воду, обеспечивая себе среду для роста. С этого растения мы набрали небольших пятнистых помидоров. Потом еще еще. Побольше набрали, чтобы хватило на ужин. Также здесь были огурцы. Они, как бананы, росли на пальме, вот только с ними было все совсем сложно. Нужно обхватить их слюнёвыми руками, чтобы огурец не испугался и не начал выделять яд. Рекомендуется использовать плоть монстра, но что там монстров здесь фиг найдешь. Мы стояли перед двухметровой огуречной пальмой. На ней висело штук двести огурцов, небольших таких, сантиметров на пятнадцать. «А как узнать, что он ядовитым стал?» — спросила Анна. «Он изменит цвет», — ответила Оля, в чьих руках был голубой огурец. «Вот, смотрите, как надо». Плюнув на ладони, растер слюну и, схватившись за огурец, поводил ими по нему, чтобы тот успокоился и расслабился после чего дернул на себя и сорвал. Тут же разломил на две части и отбросил ту часть, которая начала синеть. Вторая половина осталась нормальной, а аромат откусил и простонал от удовольствия. Волшебно. «А у меня получилось и без этого», — хихикала Лиза, протягивая полностью целый огурец. Я посмотрел на нее с шоком. В архивах писалось, что с люнявым методом невозможно получить целый огурец. «Я покажу». «Повторять не рекомендую». Рыжая подошла к огурцам, открыла ротик и проглотила его. Ее зубки сомкнулись, откусывая стебель, после чего вытащила изо рта огурец. «Не зря я тренировалась с огурцами в глубоком горловом королевском...» Она хитро взглянула на девчат и заулыбалась. «В общем, даже не пытайтесь». «Пытаться? Я не собираюсь совать в рот всякие зеленые штуки», — возмутилась пепельная блондинка. «А у меня рот малюсенький. Мне в него, кроме еды, ничего нельзя совать», — захихикала полторашка и стрельнула в меня взглядом. «Когда ты ела бургер, твой рот раскрывался, будто ты тиранозавр. хохотал я, заставляя Ольгу румяниться от стыда. Остальные с интересом смотрели на нее. «Что не сидим, то продадим», — добавил я. И зря это сделал. Мастер горлового... <кхм> Собрала несколько десятков килограмм огурцов. Вскоре мы продолжили нашу прогулку, заглядывая в разные части аномального города. Он уже был полностью изучен, так что у меня имелась карта. И пусть город небольшой, провозились мы до самого вечера. После чего мы направились к Большому озеру на северо-востоке от города. До него было километров 20. Мы обосновались на этом полуострове и начали собирать лагерь. Тот трофейный уже потихоньку начинало темнеть, так что пришлось поторопиться. Походная кухня, спальная двухкомнатная палатка, походный туалет и баня – все собрал. И да, у меня с собой было пространственное кольцо. Плюс Альма. Озеро же было необычным. Цвет такой ярко-зеленый, как лайм или даже ярче. Да и не вода это, а что-то вроде киселя, так что купаться в нем не стоит. Это... «Огромные кости в воде», — поинтересовалась глазастая Лиза, указывая на озеро. «Ага. Наши бывшие конкуренты», — заулыбался я. А вот девушкам было не до улыбок. Вновь чего-то испугались. «Подумаешь, кости. Подумаешь, тут погибло и похоронено в озере более сотни существ, которые многократно сильнее того старого уробороса. Даже драконью лапу вижу. М -м -м, один палец больше, чем я». «Жаль не утащить кости, а ведь они жутко дорогие». Вскоре мы разожгли костер, а еще я расставил много столов и разложил тазики. «А зачем это?» — Лебедева указала на тазики, а я прислонил палец к рту и указал на озеро. Оно забурлило. «А теперь готовьтесь. Сейчас начнется то, что можно увидеть лишь раз в пятьдесят лет. И молю». Четко следуйте моим инструкциям, иначе мы реально все помрем. В этот момент вода забурлила, и с одного озера начало подниматься что-то невероятных размеров.